Куда лучше провести новогоднюю ночь среди людей, отвергнутых судьбой, нежели в полицейском участке префектуры? Они встали, дошли до двери и оглянулись. Куроед отломил хрусткую румянную ножку, воззрился на нее, как паломник на гроб господень, благоговейно надкусил и тут же решительно с чудовищной жадностью вгрызся,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 Квартира Эдит Розенфельд состояла из двух комнат, одной побольше, где жила она сама, и маленькой, в которой обитал ее младший сын, Макс Розенфельд, помешанный на автомобилях. К приходу Штайнера, Марила, Керна и Рут в обеих комнатах собралось уже около 20 человек, сплошь имигранта из Германии, в большинстве своем не имевшие разрешений работать. Те, у кого еще водились какие-то деньги, принесли с собой напитки,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 Одно скажу вам, дети, не вздумайте отправляться в Эльзас, Избегайте Страсбурга и пуще огня бойтесь Кальмара. Там теперь прямо-таки каторжная обстановка. И вам не поможет ни Маттиас Грюневальд, ни его Изингеймский алтарь. Маттиас Грюневальд. Матис Нитхард. Наряду с Альбрехтом Дюрером, крупнейший немецкий художник второй половины XV и начала XVI веков. Одно из главных произведений – роспись Изенгеймского алтаря. За нелегальный въезд три месяца тюрьмы. В любом другом месте вас приговорят максимум к двухнедельному сроку. За второй въезд полгода. А тюрьмы там форменные каторжные дома.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 «Альтгоф?» — спросил Марил. «Этот живет блестяще. Шофер такси в Цюрихе, вид на жительство и разрешение работать. А Бернштайн?» «Бернштайн в Австралии, отец его в Восточной Африке. Максу Маю особенно повезло. Он стал ассистентом зубного врача в Бомбее. Работает, конечно, нелегально, но ест досыта».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 Мужчина замешкался в дверях, потом обернулся. «Скажи мне вот что», — сказал он, — «ты Ты пошла на это из жалости или...» Она смотрела на него. «Последний человек, последний кусочек жизни». «Нет», — с большим напряжением вымолвила она. «Не из жалости?» «Нет». Он застыл в каком-то бездыханном ожидании. «Что?» — спросил он так тихо, будто боялся сорваться в пропасть. Она все еще смотрела на него, ощущая глубокий покой. Последняя капелька жизни. «Из любви», — сказала она. Мужчина, стоявший в дверях, молчал. Он производил впечатление человека, ожидавшего сокрушительного удара дубинкой, внезапно очутившегося в объятиях. Он стоял неподвижно, но будто бы... Вырастал на глазах. «Господи!» — проговорил он. Вдруг она испугалась, что он вернется. «Теперь ты должен уйти», — сказала она. «Я очень устала». «Да». Последних его слов она не слышала. Она окончательно выдохлась и закрыла глаза. Потом перед ней снова возникла дверь, гладкая и пустая. Барбара осталась одна и забыла про него. Некоторое время она лежала, не шевелясь, смотрела на свое лицо в зеркале и улыбалась ему утомленно и нежно. Теперь голова ее полностью прояснилась. «Барбара Кляйн», — подумала она, — «актриса». И все это в первый день Нового года. «Актриса». Но разве один день не похож на другой? Она увидела свои часы на ночном столике. Утром она их завела. Часики будут тикать еще целую неделю. Рядом лежало письмо, страшное письмо, в котором была смерть. Выдвинув ящик, она достала из него маленькую опасную бритву. Она зажала ее между большим и указательным пальцами и натянула одеяло на голову. Было не очень больно. Правда, утром хозяйка будет ругаться, но у нее нет ничего другого. Нет веронала. Она зарылась лицом в подушку. Стало темнее. Потом все пришло снова. Очень издалека. Радиопередачи из Тулузы. Все ближе и ближе. Какой-то невнятный рокот. Какая-то воронка, в которую соскальзываешь. Быстрее, быстрее. И потом ветер.